Ланс. Лансу требовалось найти няню, иначе он потеряет работу. Надо перестать зависеть от этой соседки Зел. Она как крестная фея, которая появляется в тот момент, когда он готов взорваться и уводит детей в бассейн, чтобы он мог поработать несколько часов без перерыва. Он схватил сумку с детскими вещами для бассейна. Солнцезащитный крем и спрей, аккуратно свернутые полотенца, коробка крекеров, и мелочь для автомата с напитками. Это не он собрал сумку, а Зел. Он задавался вопросом, а нельзя ли нанять ее, чтобы она навела порядок и в остальных сферах его жизни. Может быть, именно поэтому она нравилась Дебре? Теперь, когда жена ушла, он вспомнил, как часто Дебра упоминала Зел, когда он не обращал внимания, потому что принимал все как должное. Тогда он почти не слушал свою жену. Он не знал, наверное, какую роль Зел сыграла в жизни Дебры. И, конечно же, не мог спросить Дебру сейчас. «Лайла!» — позвал он. «Пора идти!» Он хотел, чтобы дети ушли. Он хотел, чтобы в доме стало тихо. Он пообещал себе, что сегодня не будет работать. Он по-настоящему отдохнет. Посмотрит спорт по телеку, неважно, какие показывают матчи. Будет сидеть в трусах и пить пиво. Сегодня он не будет папой. Он не будет вскакивать, чтобы решить чью-то проблему. Он посидит на одном месте дольше пяти минут к ряду. На ланч он сварганит себе большой неряшливый хот-дог и сожрет его на диване. Он обойдется без тарелки. Он будет рыгать и пердеть, и ему не придется извиняться за это. Потому что на пару часов он перестанет быть примером для подражания. Он фантазировал о свободном времени почти так же, как когда-то фантазировал о сексе. Кого он обманывает? Он все еще мечтает о сексе, когда не валится с ног от усталости. Но фантазировал он не о Дебре. Просто не мог заставить себя это сделать. Это казалось неправильным. Все женщины, о которых он мечтал сейчас, всегда были безликими. Дети появились из-за кутков, в которых они прятались, кривясь так, будто он на целый день отправляет их решать математические задачки. «Ребята, вы готовы?» – спросил он, хлопая в ладоши и не обращая внимания на явное недовольство детей. Лайла и Алик мрачно кивнули. «Ну ладно». Зел сказала, чтобы вы шли к ней, когда будете готовы. Он открыл дверь и в лицо ему ударил порыв горячего ветра. Вслед за ранней весной пришли неумолимый летний зной и влажность, к которым он так и не привык. Ланс был бы не прочь оставить их, если бы ему представилась возможность вернуться в Огайо, план, который он недавно обсуждал со своей сестрой. Сестра считала это хорошей идеей, учитывая обстоятельства, и он почти согласился. «Веселитесь, ребята», — сказал он, махнув рукой в сторону дома Зел. Дети послушно засменили за дверь. Когда Лайла проходила мимо него, он накинул сумку на ее широкие плечи, не обращая внимания на то, как они подались вперед. Для детей тоже все было ужасно. И эти летние каникулы, вероятно, совсем не казались каникулами. Он старался не думать об их чувствах. А что он мог изменить? Дебра ушла, и он изо всех сил держался без нее. Он делал, что мог. Это стало его мантрой. Закрыв за детьми дверь, он постоял, оглядывая мирный дом, впитывая тишину, как наркотик. Он стоял совершенно неподвижно, просто дышал. Обычно, когда Зел забирала детей, он разгонялся, суетился, стирал и мыл посуду, разбирался со счетами и старался как можно больше сделать по работе. Он работал, когда следовало бы есть, спать, принимать душ. Тратить время было декаденством, расточительством, такой же роскошью, как тот курорт, куда Дебра убедила его поехать с ней много лет назад. Это казалось эгоистичным. Но сейчас он не будет об этом думать. Он будет наслаждаться. Стоя в дверях кухни, он наблюдал, как Зел усаживает Лайлу и Алика в машину. Он спрятался за косяком, когда двигатель автомобиля с жужжанием пришел в движение и зажегся свет. Он стоял, застыв на месте, пока машина и его дети не исчезли, чувствуя себя виноватым при мысли о словах Алика. Услышав, что не Ланс, а Зелот везет их сегодня в бассейн, сын сказал, «Ты больше никогда не веселишься с нами, папа». Он резко ответил, чтобы тот перестал ныть, А ведь сын говорил правду. Лансу уже никогда больше не веселиться. И точка. Он бросил тоскливый взгляд на телевизор и холодильник с шестью упаковками пива, купленными специально для этого случая. Со вздохом поражения он отправился наверх, чтобы переодеться в плавке. Но пиво прихватил с собой.